через секунду противник, которого от Атасова так и не попал, открыл ответный огонь из-под стола, метя Атасову по ногам. оттолкнувшись от дубового табурета, отодвинув высокоподпрёдну, очутившийся сначала в корешке, а затем на столе, едва его полиуретановые подушвы коснулись коренкой столешницы, отосов трижды выставил прямо себе под ноги, рискуя растербить собственные пальцы, а затем качнулся вперёд, держа пистолет обеими руками и рассчитывая увидеть распростёртое на полу огонизирующее тело, из которого струйками брышут брось. Вместо этой шестукой, но столь живованой картины, он заглянул в раньённое дуло револьвера, в котором немедленно опознал наган. Атаф замер. "Хуй попал!" Самсинос под столом вздохнул, ломщик глядя на Атафа через порорель в пылицеле. Голос был взгливым от переполнявших его обладателя эмоций. Зломщик лежал на снеж, выставив перед собой руки с револьвером. «Е... "Поси беззвучно прошептала Тацов. "Получи, козёл!" крикнул Зломщик, и его указательный палец порядовил спусковой крючок револьвера. Люди, побывавшие в смертельно опасных переплётах, знают, что такое феномен компрессии времени. Не в теории, естественно, а на практике. Теоретически этого не знает никто. Возможно, явления объясняются малоизученными особенностями человеческой психики. которая проявляется в стрессовых ситуациях. Так или иначе, Атасов, окаменевший на столе, стал свидетелем медленного движения ударника, занимающего исходную позицию перед выстрелом под воздействием нажатого курка. Одновременно, точно так же неторопливо, словно в кошмарном сне, провернулся барабан, подарив ольверный патрон в гнезде. не занял исходное положение для полета с задницей к бойку, с носом к стволу и, соответственно, к Атасову. Эта маленькая рокировка, длившая от силы мгновения, показалась Атасову вечностью. Потом ударник двинулся в обратном направлении к казенной части и поразил капсюль патрона. Атасов решил, что вот-вот увидит пулю, которая так же не спеша покинет ствол нагана и лениво вращаясь, полетит ему прямо в лоб. что разнести к голову на куски. Однако в ушкело не последовало. Вместо него раздался металлический щелчок, с каким один кусок высококачественного металла тёл другому тумака. "Туйу мать!" выкрикнул зломщик. Всё встало на свои места. Время отправилось по расписанию, и оттасов, которому сверху было лучше видно, разглядел, что барабан нагана пуст, как кошелёк рядового пенсионера в Украине. Точнее, из него вылетели все пули, оставив в отверстиях стреляные гильцы. Чтобы возобновить стрельбу, их ещё следовало выколопать при помощи шомпала. Это оселецомо пита наганов, омрачающие их высокую надёжность. Патроны кончились. Придурок, сообщил Атасов, собираясь отправить в лучший мир обладателя револьвера. Надо было считать. Погоди! крикнул распростёртый на полу взломщик. Погоди, браток! Не вижу причин, холодно ответил Атасов. Погоди, ты вообще кто? Дед ты кто? сказал Атасов. Друг семьи, типа. И договорил автоматически. А ты кто? Колян я, бандит выдохнул в воздух, который очевидно задержался в лёгких. Ты что тут делаешь? Я в гости зашёл. И я в гости. Слушай, мы же примерно разбежимся. Обязательно разбежимся, пообещал Тасов. Не скажу Колян, что было приятно познакомиться. В общем, бывает типа. С этими словами он нашёл на урок. Стехин выплюнул пулю, и она порадила паркет в миллиметре от уха Коляна. Затвор плотно ляп, но лед отскочил назад до упора, оголив дымящийся ствол. Патроны в обойме закончились. Промазал, потрясённо сообщил Атасов. Ах ты кондон, выдохнул Калян, судорожно глотая воздух. Что есть, то есть, согласился Атасов и прыгнул вниз, рассчитывая приземлиться ногами на голову собеседнику. Такие приёмчики показывал в своё время киногерой начала 70-х. знаменитый Брюс Ли. Правда, Брюсу они удавались лучше, поскольку он гораздо больше времени уделял тренировкам. Пока Атасов солдатиком летел к земле, Колян в очередной раз продемонстрировал быстроту реакции, откатившись в сторону, и успел Атасов приземлиться на пол, как получил удар подъемом ноги по щиколотке и, скорее же, щас зубами от боли, рухнул на четвереньки. — Убью, суку! — Снова пил Колян, лягнув от Тасова беззащитный бок двумя ногами, чувствуя, как печень врезалась в лёгкое и сдвинула его, а Тасов повалился на бок, моля богов, чтобы не потерять сознание. При падении он зацепился в стул, на котором восседал Правилов, совершенно безучастный к разгромавшемуся у его яловых офицерских сапог сражению. Это была первая битва, в которую он не ввязался. Стул громко заскрипел, тело Олега Петровича накренилось и рухнуло на пол вместе со стулом. В прыжке вскочив на ноги, Колян ударил копошащегося на полу от Тасова кроссовкой по ребрам, заставив извиваться в чем-то холодном и липком, словно клейстер. Это все кровь, которая вытекла из головы Провилова. — крикнула у Атасова. — Гондон драный! — вопил Колян, награждая Атасова новыми тумаками, причем каждый последующий казался увесить те предыдущего. — Получи, сука! А Атасов задыхался, из носа хлынула кровь, перед глазами плыли круги. Он перевернулся на спину, попытавшись подсечь Коляна левой ногой, но тот был быстрее и моложе. Парировав выпад, Колян врезал противнику по щиколотке. «Ух!» — выдохнул Атасов, подозревая открытый перелом. Драка превратилась в избиение и теперь не могла продолжаться долго. Кто там в это понимал лучше Каляна. Очередной с ирепой пинук буквально швырнул его на тело правилова. Перепачканная кровью партия ощупали холодный металл пистолета, выпавшего из руки шефа. Обычный ПМ снаряжается девятью патронами, чтобы застрелиться достаточно одного, если, конечно, у вас серьёзное намерение. А тазан выстрелил, когда Колян замахивался для нового удара, напоминая пенальтиста, собравшегося поставить тучку с дотянувшимся в футбольном матче. «Нет!» — крикнул Колян, и его крик потонул в грохоте выстрела. Пристав на одно колено... как бегун на старте, а Тасов ещё дважды спустил курок, отправив колено в забег, из которого, обыкновенно, не возвращаются. Он был готов расстрелять поддёгивающееся тело всё обойму. Ужасно не хотелось делать это снова и снова. Прошло, пожалуй, минут 5, прежде чем Тасов частично пришёл в себя. Слишком мало после пережитого потрясения, и гораздо больше, чем он мог себе позволить. Во дворе кричало несколько голосов, мужских и хэнских, возможно, их было гораздо больше. В голове ухало, а Тасов сумел разобрать только «Стреляют!» и «Милиция!» Большего, впрочем, и не требовалось. С большим трудом ему удалось подняться на ноги, и ребра переломал в стадии. Олоч предположила Таф, выглядывая в окно, из рамы которого, как зубы дракона, торчали во все стороны осколки. Во дворе скопилось десяток зевак, ожидавших прибытия милиции. оттасов, отшипнув со в глубике кабинета, скользнул взглядом по распростёртому телу Правилова. Вспыхнула мысль, что ещё хватит времени сканировать перестрелку между Правиловым и незваными визитёрами, пожертвовав для этого Стечкиным, вложить пистолет в окоченевшую ладонь Правилова, чтобы выиграть хотя бы тулику времени. Сбить со следа милицейскую группу захвата должно сработать до прибытия экспертов, которые, конечно, рано или поздно сообразят, что к чему. Скорее, рано, но и эта ничтожная проволочка вполне могла помочь Атасову уйти, выскользнуть относительно сухим из воды. Атасов в нерешительности обернулся к поверженному Олегу Петровичу и понял, что не станет этого делать, даже если ему придется заплатить высокую цену. потому что у него просто не подымится рука. Во дворе снова снова пили милиция. Город да смелее, чем прежде. Видимо, Родима наконец-то поребила. В подтверждение этой догадки внезапно взвыла милицейская селена. А та снова обернулся к Правилову. Лучи заката отражались в родниках на груди покойника. Ветер вырывался в комнату через выбитое стекло и теребил паркетьё, как приспущенный флаг. «Прощай, Олег Петрович!» — сказал Атасов, вытянулся во фронт и как мог щелкнул каблуками. Вероятно, со стороны сына отдавала дешевым позерствам, но у Атасова было другое мнение. Теперь он был уверен, что обязан поступить именно так. «Не стреляли!» — спросил с улицы типичный милицейский голос. «Вон в той квартире на третьем этаже!» — завизжала в ответ какая-то женщина. А Тасов, которому ее визг поредал ускорение, распешил из квартиры с кассетой в левой руке и разряженным пистолетом Стечкина в правой, прихрамывая на одну ногу и проклиная в душе все на этом гребаном свете.